Избавление от риска Третий принцип, который поддержат далеко не все профессора экономики, да и вообще редко кто об этом задумывается, это то, что вы зарабатываете не на том, что берете на себя риск, а на том, что избавляетесь от риска. На протяжении истории люди крайне редко получали деньги за то, что брали на себя риск. Взять вот, например, акробата на канате. Как будто он получает деньги за то, что может внезапно упасть и сломать себе шею. В этой концепции есть фундаментальный подвох. Его заработок за всю жизнь будет не очень высоким, если в разгар карьеры он ебнется головой вниз. На самом деле ему платят за то, что он много тренировался, пока был маленьким, ходил по тонкой веревочке и научился очень круто держать равновесие. Он получает деньги за то, что исключил риск падения, а не за то, что взял его на себя. Возьмем разработку лекарств. Компании скажут, что открытие веществ, которые лечат болезни – рискованный и ненадежный бизнес. И они за этот риск получают высокую доходность. Хотя в реальности они получают деньги за то, что применяют мозги своих сотрудников в лабораториях и исследовательских институтах, не за то, что они нашли, а за то, что они откинули все неработающие вещества в процессе исследования, поняли, как развивается болезнь и догадались, почему одно вещество действует лучше другого. Они исключили риск, они взяли его на себя. А страховые? Вот точный пример. У человека есть какой-то риск нежелательного события. Но у страховой компании есть риск, только если в руководстве работают мудаки или если управляющие активами воруют деньги. Поэтому риск у страховых, конечно, всегда есть. Если они все делают правильно, риск распределяется по закону больших чисел. У казино нет риска в игре. На длинном периоде рулетка приносит от 3 до 5% с каждой ставки. Единственный риск, что придет мало лохов, и сделает мало ставок с отрицательным отожиданием.